Год четвертый, 107-й год до нашей эры. Консульство Луция Кассия Лангина и Гая Мария. Никогда еще консульство не имело такого значения для человека, избранного на эту должность, как для Гая Мария его первый срок. Он направился на инаугурацию в первый день Нового года, твердо зная, что предзнаменование, а ночью он следил за знаками небес, не вызывают никаких сомнений, и что его белый жертвенный бык наелся одурманивающего корма. Торжественный и отчужденный Гаймарий стоял там перед всеми, консул с головы до пят, великолепного высокого роста, намного более аристократичный, чем любой из окружавших его в это свежее раннее утро. Старший консул Луций Касси Лангин, низкорослый, коренастый, В итоге выглядел довольно жалко и совершенно терялся в тени своего младшего коллеги. И наконец появился Луций Корнелий Сулла. Теперь тоже сенатор с широкой пурпурной полосой на правом плече туники, личный квестор консула Гая Мария. Хотя у Мария не было фасции на январь Эти перевязанные красной тесьмой пучки прутьев до февральских календ являются принадлежностью старшего консула Кассия. Тем не менее, он созвал сенат на следующий же день. — В настоящий момент, — обратился он к сенаторам, которые решили явиться почти все, поскольку не доверяли Марию, — Рим вынужден вести войну на три фронта. А следовательно, в Испании сейчас мы драться не можем. Нам нужны войска, чтобы драться с царем Югуртой в Нумидии, со Скардисками в Македонии и с Германцами в Галлии. За пятнадцать лет, миновавших со дня смерти Гая Гракха, мы потеряли на полях сражений шестьдесят тысяч римских солдат. Еще тысячи уже не годятся для военной службы. Я повторяю, почтенные сенаторы, прошло всего пятнадцать лет. Это даже не половина жизни одного поколения. Сенат молчал. Среди присутствующих находился Марк Юни Силан, который чуть менее двух лет назад потерял более трети названного количества солдат и все еще оправдывался от обвинений в измене. До сих пор никто не осмеливался во всеуслышание назвать эту ужасную цифру в стенах Сената. И все же присутствующие хорошо знали, что данные, приводимые сейчас Марием, даже немного занижены, Сенаторов просто поразило, что он осмелился произнести все это вслух на четко и звучной латыни. «Мы не можем набрать рекрутов», — продолжал Марий, — «по одной убедительной причине. У нас недостаточно мужчин. Нехватка римских граждан и лиц, пользующихся латинскими правами, угрожающая» но еще меньше у нас италийцев. Даже если мы объявим призыв в каждом районе к югу от реки Арно, нет никакой надежды набрать необходимое количество войск на этот год. Я предполагаю, что африканская армия, шесть легионов обученных и вооруженных солдат, вернется в Италию с квинтом Цицилием Метеллом И будет отдано уважаемому коллеге Луцию Кассию для кампании против Талозы. Македонские легионы также хорошо вооружены, имеют статус ветеранов и, я уверен, успешно продолжают службу под руководством Марка Минуция и его младшего брата. Мари перевел дыхание. Сенат продолжал слушать. Но остается проблема новой африканской армии. Квин Сицилий Металл имеет в своем распоряжении шесть очень опытных легионов. Предполагаю, что в условиях крайней нехватки людей смогу обойтись четырьмя. Однако у Рима нет в резерве четырех легионов. У Рима нет даже одного легиона в резерве. Чтобы освежить вашу память, приведу вам точные цифры, сколько человек должно находиться в армии, состоящей из четырех легионов. Гаю Марию не было нужды заглядывать в записи. Он просто стоял там на консульском возвышении впереди своего курульного кресла и приводил цифры по памяти. Общий состав 5120 пехотинцев в одном легионе плюс 1280 нестроевых вольноотпущенников и еще 1000 нестроевых рабов на Легион. Затем кавалерия, 2000 конников и еще 2000 нестроевых вольноотпущенников и рабов для ухода за лошадьми. Следовательно, передо мной стоит задача найти 20 480 пехотинцев пять тысяч сто двадцать нестроевых вольноотпущенников, четыре тысячи нестроевых рабов, две тысячи кавалеристов и две тысячи нестроевых вспомогательных сил кавалерии. Мари оглядел Сенат. Набрать нестроевых солдат проблемой никогда не было и не будет. Для нестроевых солдат не нужен имущественный ценз. Они бедны, как издольщики в предгорьях. С кавалерией также не возникает трудностей, поскольку уже много поколений Рим использует в конных войсках не одних только римлян или италийцев. Мы всегда найдем нужных людей в Македонии, Фракии, Лигурии и Альпийской Галлии, а они приведут с собой и нестроевых солдат, и лошадей. Затем он долго молчал, наблюдая за некоторыми из присутствующих. Скавр и неудачливый претендент на звание консула Катул-Цезарь, великий понтифик Металдалматик, Гаймемми, Луций Кальпурний Пизон-Цезанин, Сципион Назика, Гней Домиций и В какую сторону кинутся эти люди, туда и побегут сенаторские овцы. «Положение наше далеко не лучшее, отцы!» Внесенные в списки, свергнув царей, мы отменили закон, по которому полевое снабжение армии осуществлялось за счет государства. По этой причине мы ограничили военную службу теми гражданами, которые в состоянии вооружить себя сами. И это требование было одинаковым для всех – римлян, латинян, италийцев. Богатому человеку есть что защищать. Для него жизненно важно сохранить свое государство и свое имущество. В сражении он вкладывает всю душу, все свои силы. По этой причине... Мы не хотели становиться заморской державой и всякий раз отказывались иметь провинции. Римляне защищали Рим! Но после поражения Персея похвальная попытка ввести в Македонии самоуправление нам не удалась. Македонцы так и не смогли понять иной системы, кроме автократии. И мы вынуждены... Вынуждены были сделать Македонию римской провинцией, потому что не могли допустить, чтобы племена варваров совершали набеги на западное побережье Македонии, так близко от восточного побережья нашей Италии. Поражение Карфагена вынудило нас управлять Карфагенской империей в Испании, иначе возникала опасность, что ею овладеет кто-нибудь другой. Большую часть африканского Карфагена мы отдали царям Нумидии и сохранили за Римом лишь небольшую провинцию вокруг самого Карфагена, чтобы предотвратить его возрождение. И все же, посмотрите, что происходит только потому, что мы слишком много отдали царям Нумидии. Теперь, чтобы защитить нашу маленькую провинцию, мы вынуждены завоевать Африку. Нам необходимо сокрушить вопиющую экспансионистскую политику одного человека – югурты. Потребовался один единственный человек, отцы, внесенные в списки. И все, мы пропали. Царь Аттал после своей смерти оставил нам по завещанию Азию, а мы все еще пытаемся избежать ответственности и объявить ее нашей провинцией. Гней и Агинабар подкрыл для нас побережье Галлии между Лигурией и ближней Испанией, чтобы наши армии имели надежный римский коридор между Италией и Испанией. Но из-за этого нам пришлось создать еще одну провинцию. Мария остановился, прочистил горло. Такая тишина. Наши солдаты вынуждены теперь сражаться за пределами Италии. Они уходят из дома надолго. Их поля, сады и дома остаются без присмотра. Их жены изменяют им. Их дети не рождаются. В результате добровольцев у нас все меньше и меньше. Мы вынуждены все чаще вербовать новобранцев. «Ни один человек, владеющий землей или каким-нибудь делом, не захочет застрять вдали от дома на пять, шесть или даже на семь лет. А когда его отпускают домой, то в любой момент могут забрать снова!» То наратор стал мрачным. «Но хуже всего то, что так много этих людей уже умерло за последние пятнадцать лет. А смены им нет!» «Во всей Италии не осталось необходимого количества мужчин, обладающих требуемым имущественным цензом, чтобы традиционным образом сформировать новую римскую армию!» Голос Мария опять изменился, стал громким. Он отдавался эхом от голых потолочных балок древнего зала, построенного еще во времена Тули, Тулла Гастилия, третьего римского царя. Со времени Второй войны с Карфагеном вербовщики вынуждены закрывать глаза на имущественный ценз. А шесть лет назад после потери армии и молодого карбона мы даже начали брать в легионы людей, которые не могут купить себе оружие, не говоря уже о другом снаряжении. Но подобное всегда делалось лишь в крайнем случае, завуалированное и без официального одобрения. В то время ушло почтенные сенаторы. Я, Гай Марий, консул Сената и народа Рима, обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства. Я намерен вербовать свою армию, а не призывать в нее. Мне нужны те, кто пойдет за мной добровольно, а не те, кто с радостью избежал бы призыва и остался бы лучше дома. Вы спросите, где я собираюсь отыскать 20 тысяч добровольцев? Ответ прост. Я намерен искать их в гуще простого люда, на самой глубине социального дна, среди тех, кто слишком беден, чтобы быть допущенным в один из пяти классов. Мои будущие солдаты – те, у кого нет денег, нет имущества и очень часто нет постоянной работы. Я собираюсь искать добровольцев среди тех, «У кого никогда до этого не было возможности постоять за свою страну, за Рим!» Поднялся ропот. Он все усиливался и усиливался, пока весь зал не загремел. «Нет! Нет! Нет!» Не подавая вида, что рассержен, Марий терпеливо ждал. Он не обращал внимания на размахивание кулаками, на красные лица, на крики. «Сенаторы!» Шумя просторными тогами, повскакивали на, на ноги. Они гневно отталкивали свои складные стулья, и те со скрежетом отъезжали назад, царапали старый каменный пол, отполированный тысячами подошв. Наконец шум стих. Как бы ни были сенаторы возмущены, они знали, что услышали еще далеко не все, и любопытство взяло верх над негодованием. «Можете кричать, вопить, выть, пока уксус не превратится в вино!» — крикнул Мари, как только они смогли его услышать. «Но предупреждаю вас здесь и сейчас! Я собираюсь поступить именно так, как сказал! И для этого мне не требуется вашего одобрения! Нет такого закона, записанного на таблицах, который определенно запрещал бы мне это сделать!» Но через несколько дней на таблицах будет записан другой закон. Закон, который скажет, что я могу это сделать. Закон, который скажет, что любой законно избранный старший магистрат при необходимости может набрать армию из капитоцензи неимущих. Ибо я, сенаторы, выношу этот вопрос на решение народа. «Никогда!» — воскликнул Далматик. «Через мой труп!» — крикнул сцепион Назика. «Нет! Нет! Нет!» — громыхал весь зал. «Подождите!» — крик. раздался одинокий голос Скавра. «Подождите! Подождите! Позвольте мне возразить ему!» Но никто его не слышал. Курия гостилие, место заседания Сената со времен основания Республики, сотрясалось от криков разъяренных сенаторов. — Идем, — сказал Марий и вышел из зала в сопровождении своего квестера Суллы и народного трибуна Тита Манлия Манцина. При первых же признаках недовольства сенаторов на форуме собрались толпы. Колодец комиции уже был полон сторонников Мария. Консул Марий и народный трибун Манцин спустились со ступеней Курии и Гостилия, пересекли Ростру и пошли вдоль дальней части Комиций. Квестор Сулла, будучи патрицием, остался на ступенях Курии. Слушайте! Слушайте! громко крикнул Манцин. Созывается народное собрание! Я объявляю консио для предварительного обсуждения! На ораторскую платформу перед Рострой вышел Гай Марий. Он повернулся так, чтобы видеть и комиции и открытое пространство Нижнего Форума. Те же, кто стоял на ступенях Курии гостили, видели лишь его спину. Когда все сенаторы, за исключением Патриции, встали спускаться с ярусов комиции туда, откуда они могли смотреть на Мария и действовать ему на нервы, ряды клиентов и сторонников новоизбранного консула вдруг заблокировали проход и никуда их не пустили. Начались потасовки, то и дело вспыхивали драки, страсти накалялись, но сторонники Мария выдержали. Только еще девяти трибунам позволили пройти на ростру, где те стояли с суровыми лицами и молча размышляли о том, возможно ли будет наложить вето и остаться после этого в живых. Народ Рима, мне говорят, я не могу делать то, что необходимо для спасения Рима, кричал Марий. «Риму нужны солдаты! Риму очень нужны солдаты! Мы со всех сторон окружены врагами! Но почтенные сенаторы, как всегда, больше обеспокоены сохранением своего наследственного права управлять, чем обеспечением безопасности Рима! Это они выпили кровь римлян, латинян, лайталийцев, бездумно бросив на смерть тех, кто традиционно пополнял ряды легионов!» Я говорю вам, из тех людей не осталось ни одного. Жадность, самонадеянность и глупость консулов-командующих погубила их. Те же, кто еще дышит, либо искалечены и больше уже не могут быть солдатами, либо до сих пор служат в легионах. Но есть другой источник добровольцев, готовых встать в строй и служить Риму. Я имею в виду простых людей, не имущих. Граждан Рима или Италии. Они слишком бедны, чтобы иметь право голосовать в центуриях. Слишком бедны, чтобы иметь землю. Слишком бедны, чтобы купить солдатское снаряжение. Настало время призвать к оружию тысячи тысяч этих людей. Они могут сделать для Рима больше, чем стоять в очереди за дешевым хлебом. Больше, чем локтями и кулаками проталкиваться в цирк по праздникам. Больше, чем плодить сыновей и дочерей, которых они не в состоянии прокормить. Да, у них нет ничего, но они не бесполезны. Я не верю, что они любят Рим меньше, чем состоятельные граждане. На самом деле я убежден, что их любовь к Риму намного чище, чем та, которую демонстрирует, демонстрирует большинство почтенных членов Сената». Марий выпрямился, расправил плечи, широко раскинул руки, словно желая обнять весь Рим. «Я пришел сюда с народными трибунами, чтобы получить от тебя, народ Рима, мандат, в котором Сенат мне отказывает. Я прошу у тебя право использовать военный потенциал простого народа». Я хочу превратить неимущих из бесполезного ничтожества в солдат римских легионов. Я хочу предложить пролетариям профессию. Она поможет им обеспечить будущее для себя и своих семей, даст им честь и положение в обществе. Я хочу предложить им сознание своего достоинства и полезности. «Возможность сыграть важную роль в дальнейшем росте могущества Рима!» Он остановился. Комиций смотрела на него в полном молчании. Взгляды всех были прикованы к его энергичному лицу, горящим глазам, гордо выдвинутому подбородку и выгнутой груди. «Почтенные сенаторы не дают шанса этим тысячам тысяч людей!» не позволяют мне воззвать к их преданности, к их любви к Риму, к их желанию послужить Риму. А почему? Уж не потому ли, что почтенные отцы-сенаторы любят Рим больше, чем я? Нет, потому что они любят себя и свой собственный класс больше, чем Рим или что-либо еще. Поэтому я обращаюсь к тебе, народ Рима, «Дай мне и Риму то, в чем отказывает Сенат! Дай мне неимущих! Отдай мне самых униженных из самых низших слоев общества! Позволь мне превратить их в граждан, которыми Рим может гордиться! В граждан, которых Рим может использовать, а не просто терпеть! В граждан, которые будут вооружены обучены которые получат от государства плату за верную службу дашь ли ты мне то что я прошу дашь ли ты риму то в чем он нуждается поднялся всеобщий крик слышались громкие возгласы топань ног столетние традиции явно рушились девять народных трибунов искоса посмотрели друг на друга и молча согласились воздержаться ответа ибо все они хотели жить. «Гай Марий — хищный, подлизывающийся оборотень!» — сказал Марк Эмилий Скавр в Сенате, когда был принят Лекс Манлия. Закон Манлия, по которому действующий консул мог набирать в армию добровольцев из числа неимущих. «Гай Марий — зловредная язва на теле Сената! Гай Марий — вот!» Наибольшая причина, почему, уважаемые сенаторы, мы должны сомкнуть наши ряды против новых людей. — Нельзя давать им место даже в самом заднем ряду этого почтенного учреждения. — Что, — спрашиваю я, — вас может знать какой-то гаймарий о сути Рима, о неувидаемых идеалах его традиционного правления? — Я, принц Сената. Место, где сохранен самый дух Рима. За те долгие годы, что я пребываю среди этих столь любимых мной стен, я никогда не видел человека более коварного, опасного, вероломного, чем Гай марий Дважды за три месяца он захватил святочтимые прерогативы Сената и швырнул их на грубый алтарь народа. Сначала он ликвидировал наш сенаторский эдикт, по которому Квинту Цицилию Метеллу был продлен срок консульства в Африке. А теперь, чтобы удовлетворить собственные амбиции, он эксплуатирует невежество народа, желая получить от него власть вербовать солдат. Это противоестественно, бессовестно, безрассудно и неприемлемо. На собрании присутствовали все. Из трехсот сенаторов свыше 280 явилось на эту сессию, вытащенные Скавром и другими лидерами из своих домов и даже поднятые садра болезни. Они сидели на низких складных стульях в три яруса по обе стороны курии, как огромный выводок белоснежных кур на шестах в просторном курятнике. Только пурпур на тогах старших магистратов нарушал эту белизну. Десять народных трибунов восседали на длинной деревянной скамье. По другую сторону, отдельно от основной массы, разместились два курульных эдила, шесть преторов и два консула. На красивых резных креслах из слоновой кости, поставленных на возвышении в дальнем конце зала напротив огромных бронзовых дверей. На этом же возвышении находился и Гаймарий, рядом, но чуть позади старшего консула Кассия. Такое расположение было чисто традиционным. Марий выглядел спокойным, удовлетворенным, как кот. Он слушал Скавра без смятения, без гнева. Дело сделано. Он получил необходимый мандат. Он мог позволить себе быть великодушным. Сенат должен сделать все возможное, чтобы ограничить полномочия, которые Гаймарий предоставил простолюдинам. «Простолюдины должны оставаться тем, чем были всегда, бесполезным сбродом голодных ртов, о которых мы, более привилегированные, должны заботиться и никогда не требовать взамен никаких услуг. Раз пролетарий не делает для нас никакой работы, не приносит нам никакой пользы, значит, он не более чем просто зависимый человек» как жена римлянина, которая не трудится и не обладает властью, не имеет голоса. Простолюдин не может ни на что претендовать, не может требовать от нас то, чего мы не хотим дать, ибо он ничего не делает. Он просто существует. Но благодаря Гаю Марию Мы оказались лицом к лицу с проблемами и нелепостями того, что я должен называть армией профессиональных солдат. Людей, у которых нет иного источника дохода, иного способа обеспечить себе существование. Людей, которые захотят оставаться в армии от компании до компании. Людей, которые обойдутся государству в огромные суммы. И еще, почтенные сенаторы, Теперь эти люди будут утверждать, что отныне имеют право голоса в решающих вопросах, поскольку они служат Риму. Вы слышали, народ? Сенаторы, которые ведут дела казначейства и распределяют общественные фонды, должны порыться в сундуках и найти там деньги, чтобы обеспечить армию Гая Мария оружием, снаряжением и всем другим необходимым для ведения войны. «Такова воля народа Рима!» «Народ также велел нам платить этим солдатам регулярно, а не в конце кампании, когда у нас появляются трофеи, за счет которых мы можем возместить издержки!» «Снабжение армии из неимущих сломает финансовый хребет государства!» «Чепуха!» — возразил Мари. «В казне денег столько!» что Рим не знает, что с ними делать. Вы, почтенные сенаторы, никогда их и не тратили. Вы только копите и копите. Поднялся ропот, лица стали покрываться пятнами, но Скавр поднял правую руку, призывая к порядку. — Да, казна Рима полна. — Но так и должно быть. Даже при крупных затратах на общественные работы, которые я определял в бытность мою цензором, казна оставалась полной. Но в прошлом были времена, когда она действительно пустела. Три войны, которые мы вели с Карфагеном, подвели нас к самому краю финансового краха. «Так что плохого в том, — спрашиваю я вас, — чтобы постараться предотвратить подобное? Пока казна полна, — «Рим будет процветать!» «Рим будет процветать куда больше, если его неимущие граждане получат деньги, которые они смогут тратить», — возразил Марий. «Это не так, Гаймарий!» — воскликнул Скавр. «Голодранцы растранжирят свои деньги по мелочам! Эти средства уйдут из обращения и не дадут прироста!» Он отошел от своего стула в первом ряду и встал около больших бронзовых дверей, откуда все могли хорошо видеть и слышать его. — Я говорю вам, почтенные сенаторы, что в будущем мы должны, не щадя сил, противиться, если консул захочет воспользоваться законом Манлия и набрать рекрутов из неимущих. Народ приказал нам оплатить именно армию Гая Мария. Но в законе не сказано, что мы должны оплачивать любую армию, какая будет набираться впоследствии. И такой линии поведения мы должны придерживаться и впредь. Пусть следующий консул соберет всех нищих, каких только захочет, чтобы пополнить ряды своих легионов. Но когда он обратится к нам, хранителям денег Рима, Мы должны будем отказать ему. Государство не может позволить себе финансировать полевое обеспечение армии нищих. Это ясно. Нищие, ленивые, безответственные люди. Они не уважают имущество, недвижимое ни недвижимое. Будет ли человек беречь полученную даром кольчугу как свою собственную? Нет, конечно, не будет. Зачем? Ведь она не стоила ему ни гроша. Он оставит ее ржаветь на соленом воздухе или под дождем. Он вытащит колье из палатки и забудет взять ее с собой. Или сложит ее в изножье кровати какой-нибудь иноземной шлюхи, А потом еще будет удивляться, почему эта женщина ночью украла ее, чтобы отдать своему приятелю Скордиску. А что будет потом, когда эти нищие уже не смогут служить в легионах? Наши традиционные солдаты имеют собственность, у них есть дома, куда они возвращаются. Неимущие ветераны будут представлять для нас серьезную опасность. Многим ли из них удастся скопить сколько-нибудь денег из тех, что государство будет им платить? Многие ли из них положат в банк свою долю в трофеях? Нет. И в конце своей оплачиваемой службы возвратиться им будет некуда. У них не будет дома, не будет средств к существованию. Ах, да, я слышу, как вы говорите, а нам-то какое до этого дело? Они же всегда кое-как сводят концы с концами. Но, почтенные сенаторы, эти армейские неимущие за годы военной службы привыкнут к тому, что государство их кормит, одевает, дает им жилище. После отставки они лишатся всего этого. Они будут очень недовольны. Любая жена, которую сначала избаловали и которой потом начали отказывать в деньгах, становится сварливой. И вот тогда-то от нас потребуют, чтобы мы изыскали возможность платить этим нищим ветеранам пенсии. Этого нельзя допустить. Я повторяю, коллеги, члены возглавляемого мной сената... «Наша будущая тактика должна быть направлена на то, чтобы вырвать жало у тех бессовестных, кто вербует солдат среди нищих!» Гаймай поднялся, чтобы ответить. «Более близорукое и странное отношение трудно найти даже в гареме парфянского сатрапа, Марк Эмилий. Почему ты отказываешься понимать?» Если Рим захочется хранить то, что сегодня принадлежит ему, тогда он должен вкладывать деньги во всех своих людей, включая и тех, кто не имеет права голосовать в Центуриях. Мы допустили, чтобы военные компании выкосили наших земледельцев и мелких предпринимателей. Мы бездумно посылали их сражаться, поставив во главе легионов таких безмозглых, некомпетентных начальников, как Карбон и Силан. «О, ты здесь, Марк Юни-Силан!» «Извини. Что плохого в том, чтобы воспользоваться услугами очень многочисленного слоя нашего общества, слоя, который до этого времени был Риму не полезнее, чем сиськи Буйволу? Если единственным возражением на это является то, что нам придется немного потрясти казну, в таком случае мы глупы и близоруки. Ты, Марк Эмилий, говоришь, что неимущие окажутся плохими солдатами. Ну, а я убежден, что они будут замечательными солдатами. Неужели мы так и будем стенать по поводу необходимости платить им? И откажем им в вознаграждении в конце их службы? Вот чего ты добиваешься, Марк Эмилий. А вот мне бы хотелось, чтобы государство выделило некоторые общественные земли для того, чтобы после отставки солдат Простолюдин мог получить небольшой участок земли. Своего рода пенсия. И вливание свежей крови в ряды наших мелких землевладельцев, поредевших в десятки раз. Что принесет это Риму, кроме пользы? Почему вы не хотите понять, что Рим может стать богаче только в том случае, если захочет разделить свое процветание, образно говоря, не только с китами, но и с кильками? Все сенаторы вскочили. Заорали, и Луций Касилангин, старший консул, решил, что благоразумнее закрыть собрание и распустить почтенных членов Сената. Мари и Сулла поставили целью найти 20 тысяч 480 пехотинцев, 5 тысяч 120 нестроевых вольноотпущенников, 4 тысячи нестроевых рабов, 2 тысячи конников и две тысячи нестроевых солдат для обеспечения кавалерии. — Я возьму на себя Рим, а ты — Лаций, — Мурлыча от удовольствия сказал Марий. — Я сильно сомневаюсь, что нам придется далеко углубляться в Италию. Мы на правильном пути, Луций Корнелий. Что бы они ни делали, мы все-таки правы. Я направил Гая Юлия, нашего тестя, поговорить с оружейниками и подрядчиками, а кроме того послал в Африку за его сыновьями. Мы можем их использовать. Я не считаю, что Секст или Гай-младший способны стать настоящими лидерами, но они отличные исполнители, трудолюбивые и умные, а еще преданные». Гай, Мари и Сула прошли в кабинет, где Мария ждали двое. Один сенатор лет тридцати пяти, чье лицо показалось Сули смутно знакомым, другой — молодой человек, лет восемнадцати. Марий представил их своему квестеру. Луций и Корнелий, это Авл Манли, которого я попросил быть моим старшим легатом». «Сенатор. Один из патрициев Манлиев», — подумал Сулла. «Марий действительно имеет друзей и клиентов во всех слоях общества». «А этот молодой человек...» «Квинсер сын моей кузины Марии из Нерсии. Мы зовем ее Рия. Я определил его в мой личный штат». «Сабин», — определил Сулла. Он слышал, что они бесценны в армии, не вполне управляемые, но отчаянно храбрые, неукротимого духа. «Ну хорошо, пора за работу», — произнес Мари. «Человек-дела». Человек, который двадцать лет ждал, чтобы воплотить в жизнь свое представление о римской армии. «Разделим наши обязанности. Авул Манли, ты отвечаешь за мулов, повозки, оборудование, нестроевые службы и за все снабжение, от провианта до баллист. Мои шурины, оба Юлия Цезаря, должны вот-вот приехать, они помогут тебе. Я хочу, чтобы ты был готов отплыть в Африку к концу марта». Ты можешь рассчитывать на любую помощь, какая тебе понадобится, но позволь дать совет. Сначала поищи нестроевых солдат и выбери из них лучших, чтобы взять с собой. Так ты сэкономишь деньги и заодно начнешь обучать новобранцев. Молодой Серторий смотрел на Мария явно очарованный. А Сулла был очарован Серторием. Даже больше, чем Марием, к которому уже привык. Не то чтобы Серторий был для него сексуально привлекателен, вовсе нет, но в Сабине чувствовалась мощь, странная в таком молодом человеке. По достижении зрелости он обещал стать необыкновенно сильным физически. Высокий, но мускулы уже так развиты, что создавалось впечатление, будто Серторий совсем небольшого роста. У него была квадратная голова на короткой шее и пара чудесных светло-карих глаз, глубоко посаженных, неотразимых. — Сам я намерен отправиться в конце апреля с первой группой солдат, — продолжал Марий, удивленно поглядывая на Сулу. — А ты, Луций Корнелий, продолжай набирать легионы и найди мне приличную кавалерию. Я буду счастлив, если ты управишься со всем и отплывешь к концу июля. Он повернул голову к Серторию, ухмыльнулся. — А что касается тебя, Квин Серторий? — Тебе я покоя не дам, будь уверен. Я не хочу, чтобы про меня говорили, будто я держу при себе родственников без дела. Парень улыбнулся, медленно и задумчиво. — А я не люблю покоя, Гаймарий.